Первал его Дэвид. Он намеревался просить помощи у Болларда, но вдруг понял, Джин может оказаться гораздо полезнее. «Поговори с ней, а то она у меня трубку из рук рвет. Пока ты не отошел, Бобби, можешь срочно навести справки об одном человеке из Вашингтона, точнее, из Ферфакса. Нужна причина? К тому же в Ферфаксе об этом узнают, ну и черт с ним. Скажи, я требую этого». Мой приоритет — 4.0, так записано в личном деле. Всю ответственность возьму на себя. О ком речь? О подполковнике Айра Бардене из Ферфакса. Хорошо. А теперь даю трубку. Слова Джин наталкивались друг на друга в порыве гнева и любви, отчаяния и облегчения. «Джин», — сказал Дэвид, выслушав полдюжины вопросов, на которые не мог ответить. Прошлой ночью ты сделала приложение, которое я отказался рассмотреть серьезно, а теперь принимаю его. Твоему мифическому Дэвиду нужен укромный уголок. Не в фампасах, а где-нибудь поближе. Ты согласна помочь мне? Нам обоим. Ради Бога. Дэвид условился позвонить Джим перед самым рассветом. Ему с Лайонзом передвигаться можно было только в темноте, а куда бы они ни пошли, какое бы убежище не нашла им Джим. Он не отправит шифровку в Вашингтон, не позволит свершиться чудовищному обмену, не даст установить радиотишину, которая сделает флот беспомощным. Дэвид понимал, так проще и надежнее всего предотвратить Тортугас. Но этого мало. Ведь операция «Тартугас» возникла не сама по себе. Ее кто-то замыслил, организовал. Их нужно вытащить из грязи на свет. Если в жизни Дэвида остался смысл, если он не зря прожил среди страданий и смерти долгие годы, этих людей нужно показать миру во всей их непристойности. Мир заслуживает этого. Заслуживают миллионы людей по обе стороны океанов — которые пронесут военные шрамы через всю жизнь. Они должны понять, за что страдали. Дэвид взял на себя роль мстителя. Он вступит с людьми из Тартугаса в единоборство. Но нельзя делать этого, опираясь на признание фанатика. Слова Ашера Фельда из «Временного крыла Хаганы» не стоят пока ни гроша. «Все фанатики — безумцы, а в мире предостаточно и тех, и других!» Дэвид сознавал, с создателями Тартугаса нужно бороться, будучи полностью уверенным в своей правоте, предъявить им доказательства неопровержимые. Только так их можно уничтожить. А для этого необходимо пробраться на шхуну в очакалье, «На шхуну, которую нужно взорвать при попытке выйти из гавани навстречу немецкой подводной лодки. А она обязательно постарается это сделать. Нужно немедленно пробраться на шхуну. Она стояла теперь на рейде, на якоре». Дав Лайнзу последнее наставление, Дэвид скользнул в легких брюках в темную маслянистую воду Рио-де-Ла-Плата. «Лайонс останется ждать в машине, и если через полтора часа Дэвид не вернется, он поедет на базу МПФ и сообщит, что Дэвида задержали на шхуне, а он — агент американской разведки». В этом плане была своя логика. На базу МПФ пришел приказ взять Дэвида, приказ из Ферфакса. До базы «Лайонс» доберется не раньше половины четвертого утра — Пехотинцам не останется ничего другого, как действовать смело и решительно. Уходя в стан противника, Сполдинг старался построить для себя спасительный мостик, сделать так, чтобы и враги, и друзья всегда были готовы обменять его жизнь на нечто для них более важное. Этому его научила работа в Испании. Но сегодня ему не хотелось, чтобы в игру вступали пехотинцы». Ведь есть слишком много способов парализовать его. Слишком много до смерти перепуганных людей и в Вашингтоне, и в Берлине, жаждущих его смерти. В лучшем случае с полдинга обеществят. а в худшем — вырванные из рукава полоской ткани,